527. м а т ь е р ь о а г н и йоги. Когда слишком уж тяжко, надо просто переждать время, зная, что изменятся токи, может быть, дышать. Самати к у ч и с момента указывает на то, что неизбежны это изменения пространственных токов, давящих на сознание.